Рассказывает Сергей Платов, великий князь Алексей Александрович. В написании этой главы участвовал Сергей Плетнев. «Мы уходим на Дальний Восток. Мы — это четыре крейсера по нынешней классификации броненосных фрегата — адмирал Корнилов, адмирал Нахимов, Дмитрий Донской и Владимир Маномах. А с ними два транспорта, везущие Лейбгвардии полк» — флагманом Нахимов. Остальные корабли будущей дальневосточной группировки по одному и парами отправились на театр загоде. Таким же маневром во Владик перенаправлено до трех дивизий пехоты и четыре бригады артиллерии. Некоторые перевозящие войска транспорта даже успели смотаться туда-сюда по два раза. Положение ни мира, ни войны оказалось для нас очень выгодным. Ни японцы, ни их доброжелатели, англичане просто не имели формального повода как-то нам помешать. Именно из-за этого мы получили официальное разрешение на проход всех кораблей с Суэцким каналом, что почти вдвое сократило время в пути. Да и при прохождении вблизи японских островов нам никто не мешал. Чувствовалось, что япо пребывают в стойком недоумении. Даже весьма далекому от военного дела человеку было понятно, что русские что-то затевают, причем затевают что-то очень крупное. Но как-либо помешать этим приготовлениям невозможно. Просто нет юридического повода. А может русские к большим маневрам готовятся? Поэтому и согнали на Тихий Океан столько войск. А еще нам помогает то обстоятельство, что в кои-то веке мировое общественное мнение на нашей стороне. Японцы для современных европейцев варвары почище русских. На контрасте мы для европейцев почти свои. Поэтому, кроме периодически вспухающих в западной прессе волн интереса к дальнейшим действиям медведей, наказывающих желтых макак, нам оказывают поддержку многие государства. Нашим кораблям беспрепятственно по первой просьбе и на любой срок предоставляется стоянка в любом порту вдоль пути следования на Дальний Восток. Для бункировки и отдыха экипажей создаются идеальные условия. Для проведения переброски войск был задействован практически весь Доброфлот, за что его руководству честь и хвала. Без накладок не обошлось, хотя когда без них обходится. Но в целом операция прошла успешно. Читая регулярные отчеты от Чихачева, я был искренне удивлен его пониманием процесса и скрупулезным вниманием к деталям. Все же историки его недооценили. Если бы не он, есть опасение, что многое просто ускользнуло бы от моих глаз и, будучи пущенным на самотек, не привело бы ни к чему хорошему. Попутно на Николая Матвеевича легла задача по снабжению развернутой войсковой группировки. Должен сказать, что он ее решил с блеском. Хотя, по донесениям от морских агентов, китайские и корейские торговцы провиантом и фуражом чересчур благоденствуют от пролившегося на них золотого дождя. Это наводит на мысли о злоупотреблениях и казнократстве. Но подумав, я посчитал, что экономить на мелочах и рушить сложившуюся систему поставок сейчас не стоит. Солдат должен быть сыт, а солдат, переброшенный на край земли, должен быть сыт вдвойне. Если появятся жалобы, полетят головы. Миндальничать я не собираюсь. Ветер провожает ферменным моросящим дождем. Это даже не капли, а какие-то мельчайшие частицы воды, величественно опускающиеся с мрачных туч в свинцовые волны залива, медленно, но настойчиво покрывающие стекла иллюминаторов. В каюте накурено. Господа в мидовских вицмундирах дымят немилосердно. Махнув рукой вскинувшемуся адъютанту, я поднимаюсь на палубу. Приглушенно стучат двигатели катера. Водяная взвесь оседает на фуражке и форменном пальто. Мы уходим. Мы наконец-то уходим. В море. Как я успел по нему соскучиться за прошедшие месяцы. Все прощания и проводы позади. Что успел, то успел. Подготовка, законченная эскадра, ждет меня на рейде. Теперь можно будет немного передохнуть. Больше сделать уже не удастся, а была ли возможность сделать больше, бог весть. В находке к началу весны был доставлен плавкран из САСШ, И налажены причалы. Ударными темпами строится сухой док. Вчера доложили о готовности на 70%. Неподалеку от сухого дока уже наметились очертания корпусов судоремонтного завода. Работы сдерживает нехватка цемента. Владивостокские заводы перешли на круглосуточный режим работы, но всех потребностей обеспечить им не по силам. На мой взгляд, отправленные зимой четыре саперные бригады и экипажи зимовавших в бухте корабли совершили трудовой подвиг. За прошедшие полгода удалось закупить и завести на Дальний Восток почти 300 тысяч тонн угля. Величайшая ценность предстоящей войны. И обошлось это нам весьма недешево. Спекулянты ломили за в совсем не по-божески. Часть угля разместилась непосредственно в находке, часть во Владивостоке. Часть удалось разбросать по секретным угольным станциям. Тихим безлюдным бухтам, которым предназначено стать пунктами обеспечения будущих крейсерских операций. Полагаю, что потребность в угле можно будет решить за счет местных ресурсов. На Сахалин прибывают новые партии каторжан, там серьезно ощущается нехватка рабочих рук, а на Сучане уже развернута работа по добыче угля. За зиму и весну разведка месторождения до конца не проведена, в связи с этим местный уголь поступает весьма разного качества. Есть повод надеяться, что после весеннего сезона дожди дело пойдет на лад. Впрочем, если верить представленным мне расчетам, транспортировка сучанского угля до берегов бухты силами локомобилей сейчас обходится в десятую часть перевозимого полезного груза. Необходима железная дорога. Но учитывая сложность рельефа, я прекрасно понимаю, что это задача будущего дня. На случай внепланового визита японского флота к сегодняшнему дню бухту прикрывает дюжина батарей береговой артиллерии. По их поводу я имел резкий разговор с императором. Мое самовольное вскрытие особого запаса Черноморского флота венценосный брат и военный министр совсем не приветствовали. Для того, чтобы убедить их в том, что этот шаг крайне необходим, пришлось привлекать всю нашу обновившуюся великокняжескую рать. Но это только полбеды. Гораздо более серьезный бой мне пришлось выдержать с военным ведомством по поводу комплектования отправляемых на Дальний Восток частей. Иногда возникало ощущение, что наша славная армейская верхушка решила вообще не участвовать в будущей войне, свалив все на флоты, и полностью абстрагировавшись от проблемы. Дело былое, даже не хочется вспоминать, во что это мне все обошлось. Сейчас, слава богу, войска уже осваиваются в местах новой дислокации, а побережье от Владивостока до Находки взято под контроль тремя казачьими полками. Помимо строевых полков на Дальний Восток отправилась элита русской армии. Императорской фамилии Стрелковый батальон Лейбгвардии Финляндский полк, лейб-гвардии Гусарский полк, Лейбгвардии Конно-Гренадерский полк и элита элит, лейб-гвардии Саперный батальон. Тут надо сказать спасибо великому князю Владимиру Александровичу. Если бы не его настойчивость и упорство, гвардейских частей мне бы никогда не получить. Александр Третий был сломлен организованным напором и согласился отправить на Дальний Восток лучшие полки. Лейбгвардии гусарский полк я выбрал в качестве основной ударной силы. Как выяснилось, столь нелюбимый цесаревичем великий князь Николай Николаевич уже давно с самого своего назначения командиром полка держал гусаров в состоянии повышенной боеготовности, что вовсе не мешало молодым офицерам устраивать грандиозные пьянки. Учил стрельбе, не жалея патронов, рассыпному строю, передвижению по пересеченной местности. Чтобы усилить огневую мощь гусаров, было принято решение перевооружить полк магазинными винтовками «Пищаль» и добавить в каждый батальон пулеметную команду. Вот потому именно этот полк и задержался с отбытием на Дальний Восток. Осваивали новое вооружение и продумывали новую тактику. Надеюсь, что и то, и другое станет для японцев большим сюрпризом. Катер вышел из-за мола, начинает немного качать. Легкий встречный бриз гонит волну и залив. Я невольно морщусь от бензиновой гари, как-то успел отвыкнуть за проведенные здесь месяцы. Все-таки молодец наш Димка, успел сделать мне персональный подарок к отплытию. Взял обычный 40-футовый разъездной катер, снял паровую машину, поставил два движка внутреннего сгорания. На освободившемся месте организовал еще одну каюту. И вот вуаля, получите первый адмиральский катер нового типа на российский флот. Нравится Димке работать на будущее, на перспективу. Создавать задел, открывать новое направление. Бывает, увлекшись чем-нибудь, он, как говорится, упирается рогом и выдавливает результат. Чего стоит, например, создание дальномера с пятиметровой базой? Я, признаться, слегка ошалел, когда увидел это произведение инженерного искусства. Вот зачем нужно было мотаться в Англию выманивать первый в мире образец важнейшего для военно-морского флота прибора, чтобы построить его копию, увеличенную в пять раз? В России уже были не стреляющая царь-пушка, не звонящий царь-колокол, а теперь с легкой руки купца Рукавишникова появился царь-дальномер. Что самое отвратительное, поставить это чудо я не смогу ни на один корабль в ближайшие лет 10 минимум. Почему было нельзя просто повторить достижения англичан? Просто тупо скопировать. Для меня в данный момент паспортной дальности английского образца, а он уверенно измерял дистанцию до 40 кабельтовых, хватило бы с головой. С чего его понесло строить этакого монстра? Ладно, поговорили об этом, и Димка обещал все быстро исправить. И обещание свое все-таки исполнил, правда, в самый последний момент. За два дня до отхода из кадры приволок в Кронштадт пять дальномеров с двухметровой базой, оборудованных легкими пьедесталами. Ну что же, в определении дальности нам придется тренироваться в море, по дороге. Обсудили с ним и необходимость внедрять систему управления артогнем, и он меньше чем за два месяца выдал арифмометр с электроприводом. Внедрить его на флот в таком виде просто не представляется возможным принципиально, даже в качестве тестового образца. В предъявленном виде он не функционален, как почтовый сервер, отключенный от сети, но образец теперь у нас есть, на будущее. И еще Димка привез 20 единиц некоего оружия, при рассмотрении которого у нас состоялся следующий разговор. А вот, кстати, еще один образец, который, будучи доведенным до ума, способен в корне изменить ситуацию на поле боя. Гордо поведал мне Димыч, демонстрируя уродца, похожего на короткое слоновое оружие жуткого калибра. Методом логических умозаключений прихожу к выводу, что эту штуку ты хочешь мне впарить вместо сигнальных ракетниц. Издевательским голосом сказал я. «Ну, на безрыбье сам раком встанешь, но лучше бы ты радиостанции до ума довел». «Видишь ли, дорогой и чрезвычайно великий князь-батюшка?» Йорническим голосом ответил многомудрый купчина рукавишников. «Эта штука проектировалась совсем не как сигнальная ракетница. Это точная копия американского гранатомета М-79. М-79 Тампер. 40-миллиметровый однозарядный гранатомет». США. Устройство самого оружия просто до да безобразия, однозарядное оружие с переломным стволом. Весь цимис в боеприпасе, вернее даже в гильзе, она у М79 хитрая, двухкамерная, высокого и низкого давления. Вот довести эту гильзу мои умельцы пока не смогли. А без нее либо дальность низкая 60-70 метров, либо отдача чрезмерно высокая для ручного оружия. Так что пока мы имеем отдельно низкоскоростную гранату, которую приспособили под сигнальную ракету, и отдельно гранату высокоскоростную, под которую сейчас придумываем подходящий ствол. Может получиться что-то вроде автоматического гранатомета, наподобие пламени. АГС-17 «Пламя» миллиметровый автоматический гранатомет. СССР. Россия. лучше бы миномет придумал там устройство еще проще труба и плита под ней не преминул сязвите смех смехом но уже придумали хитренько усмехнулся димыч классические 82 миллиметра сейчас мины до ума доводим и думаю через годик доведем прикинь как славно будет иметь в каждом батальоне по минометной роте это не ко мне это коллегу Мне гораздо важнее, чтобы ты к моему возвращению имел нормальный проект эскадренного броненосца и броненосного крейсера. С хорошим бронированием, механизированными башнями, дальнобойными и точными орудиями, связью и системой управления, надежными быстроходными торпедами и прочим. Вот за это я тебе по гроб жизни благодарен буду. Поговорили в общем. Каждый раз с Димкой вот так. Спорить с ним мне уже надоело. Того, что нужно здесь, сейчас и срочно, наш замечательный купец рукавишников не делает принципиально. Радует хоть что, есть у нас теперь ракетницы из сигнальных ракет разных цветов почти 200 штук. Надеюсь, их хватит для тренировки по новой системе сигнализации при перестроениях эскадры. Но Димка клятвенно заверил, что через месяц пришлет еще штук 500. На борт флагмана я вступаю со спокойным сердцем. Все дела, что были в моей компетенции, сделаны. Худо-бедно, но имеющийся флот к войне подготовлен. Начинался мой первый в этом мире поход. Своеобразный экзамен на профпригодность.